Глава 6. Крокодил выходит на поверхность. Солнце перевалило за полдень, но всё ещё стояло высоко в небе, и пекло немилосердно. Впрочем, под благодетельную тень лесных деревьев его лучи почти не проникали. Здесь, на берегу озера Листвянка, царил свежий полумрак. Тень от леса, окружившего озеро, делала его гораздо более суровым и загадочным, чем обычные степные водоёмы. При появлении в лесу Загорского и Ганзалина, испугнутые ими птицы с шумом разлетелись по сторонам. Однако потом пернатое братье вернулось на ветки и теперь с любопытством глядело на пришельцев, стоявших на берегу. "Однако, барон, вы заставляете себя ждать", заметил Нестор Васильевич, когда фон Шторн с двумя работниками с тонцами наконец вышел из леса. Мы договаривались встретиться через час, а прошло уже добрых полтора. "Прошу простить", отвечал барон. "Но мне совершенно необходимо было уладить кое-какие дела". Нестор Васильевич усмехнулся. Но скорее уж ему, Загорскому, следовало бы заняться устройством своих дел. Это ведь он ныряет над одно озеро, в котором, по словам самого же барона, живёт некое сказочное чудище. Учитывая этот факт, ему по меньшей мере стоило бы составить завещание. Вы все шутите, с упрёком сказал барон. А ведь речь идёт о жизни и смерти. Действительно, цитатки советник отвечал, что вся его биография представляет собой разговор о жизни и смерти, так что ничего нового в этой ситуации для него не ты быть не может. За ним охотились и на поле боя, и, так сказать, частным образом. Его верный Ганзалин не даст соврать. Не дам, кивнул китаец. Так вот, если говорить о смерти, Загорский видел её столько раз, что даже, кажется, стал узнавать в лице её ещё до того, как она появится. Она обозначает своё присутствие каким-то особенным образом, понятным только ему и ей. А сейчас, с каким-то почти детским любопытством перебил его фон Шторн. Сейчас вы чувствуете присутствие смерти? Чувствую, неожиданно серьёзно ответил Загорский. Барон был поражён таким ответом и несколько секунд только отарапело глядел на собеседника. Но если его превосходительство чувствует присутствие смерти, чего же ради он собирается нырять в озеро? Загорскин это отвечал, что, как уже говорилось, со смертью он встречался неоднократно, но ни разу ещё не умирал. Ну, во всяком случае не умер бесповоротно и окончательно. По его мнению, это происходит от того, что он рождён под чрезвычайно счастливой звездой. которое пока пересиливает все подтуги смерти наложить на него свою лапу. Именно поэтому он и сегодня настроен сделать все, что от него требуется, чтобы как можно быстрее покончить с этим неприятным делом. В общем, сколько я дурака не учи, он все в озеро лезет. В сердцах пробормотал Гонзалин. Говорил он не громко, так что расслышать его мог только господин, но тот сделал вид, что ничего не заметил. Барон же, хотя и был взволнован, слушал речи Загорского вполуха. Он вообще вёл себя странно. Всё время топтался на месте и оглядывался назад, как будто ждал, что кто-то появится на берегу с минуты на минуту. Что с вами, барон? спросил Загорский, который уже снял брюки и пиджак и стоял теперь на берегу в одном чёрном купальном костюме. Не, кажется, вам не по себе. Разумеется, мне не по себе. Отвечал фон Шторм с неожиданной яростью. Вы собираетесь положить голову в пасть неведомому монстру, а я смотрю на это и никак не могу вас остановить. Как по вашему должен я себя чувствовать? Безмятежно. Улыбнулся Загорский. Близкое знакомство с китайской культурой научило меня, если не фатализму, то готовности следовать за судьбой. Я полагаю, что если тебе что-то написано на роду, то значит оно так или иначе исполнится. сказать о судьбе. Как там ваши станции Гунор и Арво, они нашлись? Увы, пока нет, отвечал фон Шторн. Я считаю, что это лишний повод, чтобы не бросаться очертя голову, что ли, опасное предприятие. Нистер Васильевич ответил, что по его мнению, как раз это и даёт лишний повод броситься в озеро. Поскольку он поставлен спасать жизни людей, это, как минимум, его служебная обязанность. С этими словами действительный статский советник решительно двинулся к воде. Тут однако раздался шум ветвей, лёгкий топот, и из леса на берег выбежала Варвара Евлампиевна. Лицо у неё был взволнованный, чёрные глаза сияли страхом, волосы растрепались. А, сударь, не ты вы, повернув к ней голову, невозмутимо заметил Загорский. Прошу простить меня за несколько отвлечённый вид. Но мне по долгу службы необходимо погрузиться в известное вам озеро. Постойте, Нестеросельч, говори что заговорила барышня? Глаза её горели. Мне нужно сказать вам одну очень важную вещь. Загорский слегка нахмурился. Нельзя ли сказать эту важную вещь после того, как он вернётся? Нет, нельзя, возразила Варвара, потому что если не сказать её сейчас, он может просто не вернуться из озера на берег. Что ж, прошу вас, сказал Загорский, поворачиваясь к ней. Солнце освещало его сухопарую гибкую фигуру, узкую в талии и с широкими плечами. Купальный костюм действительного государственного советника открывал хорошо развитые мышцы рук и ног, которые в таком возрасте можно встретить разве что у цирковых гимнастов. Варвара невольно залюбовалась Загорским и, кажется, забыла, что хотела сказать. Я слушаю вас, ударение. повторил действительноий статский советник Барочно словно опомнившись наконец заговорила Она говорила сбивчиво в торопях но Загорский кажется всё понимал Когда мы виделись сегодня утром вы сказали что подозреваете меня И вы были правы тысячу раз правы горячо воскликнула Варвара Евлампиевна Я преступница именно из-за меня погибли все эти люди Если бы не я они, может быть, до сих пор были бы живы Может быть прервал её действительноий статский советник А что означает это ваше может быть Это означает, что она кормила в озере вовсе не рыбы, конечно же, никакого не великого духа, она кормила там Тут девушка за Мерланом обвела паническим взглядом стоявших вокруг неё людей и потом вдруг выпалила: "Я кормила гигантского ящера". Несколько секунд Нестор Васильевич стоял молча, испытывающий глядя на барышню. Ящера Повторил он, чуть заметно улыбаясь. Вы точно уверены, что это был ящер? Вы видели его собственными глазами? "Разумеется, навидела", заторопилась ста. "Видела совершенно отчётливо. Ну вот как сейчас видит самого господина Загорского? И что же это был за ящер?" поинтересовался Нестор Васильевич. "Я понимаю, что вы не знаток амфибий и вообще зоологии, но на что хотя бы он был похож?" "Он был похож?" Она судорогнулась. Он был похож на огромного крокодила. Бледный фон Шторн повернул к Загорскому лицо, весь вид его как бы говорил: "Вы видите, я вас предупреждал". Но Нестор Васильевич даже не поглядел на барона, он не отрываясь смотрел в лицо девушки. "Вот как", проговорил он медленно. "Крокодил". "И вы, конечно, можете описать этого крокодила". "Конечно, я могу". "Он был огромный, зелёный, с плоской мордой, длинными зубами и вот таким хвостом". А глаза его сияли дьявольским огнём. И как давно вы его кормите? перебил барышню Нестор Васильевич. Я на миг почудилась, что Варвара Евлампиевна растерялась, но она тут же явладела собой. Я кормлю его свисными. То есть вы начали его кормить ещё до появления археологической экспедиции барона. Она молча кивнула. Загорский как-то странно поморщился. Скажите, Вы кормили его и днем, и ночью. Нет, разумеется, она кормила его только ночью. Это все началось как было в сту, но потом она словно подпала под какой-то сатанинский гипноз. Не совсем понимаю, как вы разглядели цвет его шкуры ночью. Пожал плечами Нестор Васильевич. Ну пусть так. Предположим, это действительно был крокодил. Однако откуда бы он взялся в здешнем озере? Она полагает, что его привел прежний помещик Погудалов. Он привёз его и крокодил либо сбежал из дома в озера, либо Погудалов нарошный его туда выпусти перед тем, как продать и менее. Весьма экстравагантно, господин, этот ваш Погудалов, заметил Загорский. Не экстравагантно, а жестокий, уточнила барышня. Лично нас Погудаловым не было знакомо, но кто знал его, говорят, что он злой и бессердечный человек. По слухам, он оставил беспреданово единственную дочь Ну, тогда, конечно, понимающий кивнул Загорский. Такой мерзавец не только крокодила мог в озеро выпустить, он способен был всё округу заселить крокодилами, да ещё кормить их новорождёнными крестьянскими младенцами. "Вы мне не верите?" упавшим голосом спросила Варвара. "По вашему я лгу?" "Я не думаю, что вы лжёте," мягко отвечал Загорский. "Я думаю, вы просто заблуждаетесь." С этими словами действительный статский советник повернулся к почтеннейшей публике спиной и прямо с берега нырнул в озеро. Спустя несколько секунд он вынырнул и поплыл прочь от берега. Все, кто стоял на берегу, с замиранием сердца следили за тем, как мощными гребками рассекает он водную гладь. Доплыв примерно до середины, действительный статский советник словно поплавок выпрыгнул из воды почти по пояс. Вдохнул поглубже и немедленно ушёл в глубь. С минуту все терпеливо смотрели на водную гладь, ожидая появления его на поверхности, но поверхность озера была неподвижна. "Как долго?" прошептала барышня. "Сколько он может пробыть под водой?" "Сколько угодно," ответил Гонзален. Лицо его сделалось неподвижным и непроницаемым, только в глазах горел странный чёрный огонь. он говорил про какую-то гимнастику, которая позволяет обходиться без воздуха, начал было фон шторм, но его прервал громкий крик. "Там!" кричала Варвара Евлампиевна, указывая пальцем на другой берег. "Посмотрите, там кто-то есть!" Китаец, барон и оба работника из тонца перевели взгляд туда, куда показывала барышня. Что-то большое и мощное стремительно двигалось под водой совсем рядом с поверхностью. оставляя после себя блестящую дорожку. Неведомое существо направлялось прямо к тому месту, где только что ушёл под воду Загорский. Крокодил, выдохнул барон, сжимая кулаки. "Это нет!" нет, нет с мольбой в голосе изговорила Котик. "Только не крокодил! Мы же не видели, как он нырнул. Может быть, это всё-таки человек?" "Это не человек", мрачно сказал барон, не отрывая взгляд от страшной дорожки на воде. Человек не может двигаться так быстро. И действительно, неведомое существо плыло гораздо быстрее любого человека. Оно стремительно приближалось к центру озера. На миг всем, кто стоял на берегу, почудилось, что от воды на них повеяло ледяным ветром. Варвара Евлампиевна в ужасе перевела взгляд на замершего на месте Гонзалина и закричала: "Что же вы стоите? Делайте что-нибудь! Ведь он сейчас нападёт на него и убьёт Нестора Васильевича!" Если крокодил нападёт на хозяина, я этому крокодилу не завидую, сквозь зубы процадил Гонзалин, однако лицо его сделалось бледным. Наконец чудовище добралось до нужного места и, видимо, тоже решило нырнуть. Но в отличие от человека, выпрыгивать из воды оно не стало. На том месте, где зверь остановился, внезапно образовался небольшой водоворот, и над водой плеснуло нечто, напоминающее широкий хвостовой плавник. Гонзалин сверкнул глазами. Это не крокодил, у него рыбий хвост, это сом. Какая разница? Оно все равно убьет мне стервосельчика, закричала Варвара. Ах, если бы я была мужчиной, я хотя бы попробовал отвлечь его. Зачем только я слабая женщина? Но вы, то Гонзалин, вы всем ему обязаны. Неужели вы так оставить и своего хозяина? Я плавать не умею, пробурчал китаец. От меня в воде толку, как от козла простакваши. Внезапно вода в центре озера взволновалась, и оттуда во все стороны пошли волны. Волны эти расходились от центра и гасли неподалеку от берегов. А не схватились! воскликнул барон. Это битва, битва не на жизнь, а на смерть. Какая битва? Он же просто сожрет его! застонала Варвара в ужасе, закрывая глаза руками. Гонсалин молчал, но лицо его из желтого ставшее совершенно белым говорило яснее любых слов. Между тем, волнение в озере всё усиливалось. Вода забурлила, потом вдруг из неё вынырнул Загорский с широко открытым ртом и мощно ударил обеими руками по поверхности, словно из последних сил пытаясь удержаться на плаву. Но увы, это ему не удалось. Что-то могучее, непобедимое и страшное ухватило его за ноги и рвануло под воду. В тот же миг действительный статский советник провалился в бездну, и воды ухнув сомкнулись над его головой. Озеро быстро успокоилось, и спустя несколько секунд стало уже совершенно ровным. Даже лёгкий ветер не поднимал ряби на его равнодушной поверхности. "Но «Ну вот и всё", крипло сказал барон. Чудовище взяло свою кровавую дань. И тут произошло неожиданное. Гонзалин досего мгновение стоявший как солидный столб, внезапно рванулся к воде. Он скинул с себя ботинки и, пытаясь как был в брюках и рубашке броситься в воду, И вот однако в последний миг успел перехватить барон. Стой, безумец, куда? Ганзалин в ней себя от горя пытался скинуть фон Шторна со спины, но тот оказался неожиданно цепким. Он впрыгнул китайцу на спину и закружился вместе с ним, не давая сбросить себя на землю. Всё кончено, кричал барон. Всё кончено, несчастный, твой господин мёртв. Зачем нам новые жертвы, довольны того, что есть? Ганзалин рычал и страшным рывком всё-таки сбросил с себя фон Шторна. с такой силой, что тот покатился по берегу. Это самоубийство! Держите его, крикнул барон работникам, указывая на китайца. Оба истанца подступили к Ганзелину, тот оскалился на них, как дикий зверь, готовый разорвать на клочки всё живое вокруг. Они попятились было, но тут один из братьев вдруг остановился и крикнул что-то по-истански, показывая пальцем на воду. Ганзелин обернулся и увидел, как из самого центра озера, тяжело загребая левой рукой, плывёт в их сторону Нестор Васильевич Загорский. Правой рукой действительный и статский советник тянул за собой какой-то неимоверно тяжёлый груз, всё время нарывивший утащить его на дно. "Что это?" поднял бровь барон, всё ещё сидявший на земле. Он впирился взглядом в Загорского. "Он что, убил чудовище?" Но ему никто ничего не ответил, потому что Загорский уже подплывал к берегу. "Держите вашего монстра!" сказал он фон Шторн, устало, и словно куль вывалил на берег рыжевы великана Гуннера. Тот повалился на землю, ноги его безжизненно лежали в воде, эстонцы быстро подхватили бездыханное тело, потащили его наверх подальше от воды. "Что с ней, амма?" спросил барон Растерин, поворачиваясь к Загорскому. "Вы убили его?" "Нет. Хотя искушение было большое", отвечал Нестор Васильевич. На к нему слишком много вопросов, так что я его пока только оглушил. Гонзалин тем временем крайне внимательно осматривал ноги Гуннера. Стоп, у того не было. Вместо них ноги обхватывали странные резиновые лопасти, отдалённо похожие на гигантские лягушачьи лапы. Чрезвычайно интересная штука. Кивнул Загорский, вылезая из воды на берег. Изобретение Леонардо да Винчи позволяет человеку двигаться в воде почти так же быстро, как рыба. Спустя примерно час Загорский, Гонзалин, барон и Варвара Евlampьевна уже сидели на стульях в доме тетки Матрены, в комнате, которую та отдала своим квартирантам. На лавке, связанной ей по рукам и ногам, лежал угрюмый Гуннор. Он не двигался, не пытался освободиться, только мрачно смотрел в потолок. Ну, дамы и господа, скажу вам откровенно более дурацкой истории я в жизни своей не видел. Начал Загорский, который уже успел сменить купальный костюм на партикулярную одежду и согревался спиртом из фляжки, который выдал ему заботливый Ганзалин. Особую глупости придаёт тот факт, что ни за что ни про что погибли три ни в чём не повинных человека. Еба, насколько я понимаю, несчастный Арво тоже убит. "Короче, мы сейчас это выясним. Итак, барон, я снова прибегну к вашей помощи для допроса вашего работника." Барон не сразу ответил, он с каким-то странным выражением на лице поглядывал на Гуннера. Потом спросил, не лучше ли просто отправить Астонца в полицейскую часть, где с ним разберутся по всем правилам. "Не, не лучше", сухо отвечал Загорский. "Во-первых, там нет переводчика с астонского. Во-вторых, дело в виду я, а не какая-то там" полицейской часть. Как прикажете, обиделся барон. Надо сказать, что всю его экстравагантность как рукой сняло, и вёл он себя теперь не как остезийский барон, а как обычный подданный его императорского величества Николая II. Гонзалин поднял связанного Гуннора из лежачего положения, что оказалось нелегко даже при его внушительной силе, и усадил на лавке. Действительный статский советник уселся напротив и внимательно смотрел в его расширившиеся зрачки, заполнившие сейчас почти всю радужку. Э, кто ты такой, ты знаешь? наконец проговорил он. И сейчас я буду тебя допрашивать, и ты будешь говорить только правду. Имей в виду, только правда может спасти тебя от виселицы. Ты понял меня? барон перевёл. Гуннор молча кивнул в ответ. Неожиданно нечто чрезвычайно неприятное и даже угрожающее отразилось в лице его превосходительства. "За что ты убил Саара?" прошептал он голосом, в котором явственно послышалось что-то змеиное. Барон, услышав такое, переменился в лице, однако после секундного замешательства вопрос всё-таки перевёл. Но Гуннар молчал, кажется, отаропев от столь прямой и страшной претензии. Нестор Васильевич однако не намерен был деликатничать. и сверкнув глазами, загремел во весь голос: "Я повторяю свой вопрос: за что ты убил Сара?" Рыжий гигант секунду неподвижно глядел на Загорского, потом молча опустил глаза на свои связанные руки. Их видно перетянули слишком сильно, там, где верёвка впивалась в запястье, образовались багровые полосы. "Хочет, чтобы его развязали", догадалась Варвара Евлемперна. "Кажется, ему больно". "Разумно", согласился фон Шторм. Веревки слишком тугие, ещё немного, и у него начнётся некроз тканей. Услышав такое, Гонзалин рефлекторно потёр шею, как будто припомнил что-то крайне неприятное, и решительнейшим образом заявил, что развязывать Истонца никак нельзя, поскольку он бешеный и вполне может кинуться. Фон Шторн на это только плечами пожал. В противном случае, как не получится допросить Истонца, он просто не станет отвечать. а за концов Гуннер, его работник и барон должен на нём заботиться, иначе как он будет смотреть в глаза своим людям? Загуский ненадолго задумался, потом кивнул головой. Хорошо, они освободят Гуннера. У того связанные ноги, так что настоящей опасности он не представляет. Однако на всякий случай Нестор Васильевич попросит своего помощника быть наготове. Если он всё-таки бросится, ты одним словом ты знаешь, что делать. Обратился он к Гонзалину. Тут молча кивнул и уставился на истонца как кобра, собравшаяся за гипнотизировать свою жертву перед тем, как сожрать её. Гунаро этот взгляд явно не понравился. Он отвернул голову и заёрзал на лавке, однако деваться ему было некуда. После того, как великану развязали руки, он с явным облегчением расстёрых и весьма хмуро поглядел на Нестора Васильевича. Варвара Евлампиевна забеспокоилась: "Как-то он недобро на вас смотрит". Загурский только усмехнулся в ответ. Пусть смотрит, как хочет, лишь бы говорил. И так он повторяет свой вопрос, почему Гуннар убил Саара. Эстониц покосился на барона. "Отвечай", велел тот. По словам Гуннара, выходило, что у них с Сааром давным-давно ещё в Лифляндии случилась страшная ссора. Саар, перед тем как уйти во флот, соблазнил невесту Гуннара. Когда Гуннар узнал об этом, он решил убить Саара. Однако тот уже служил на корабле и несколько лет был недоступен для мстительных поползновений земляка. К тому времени, когда Сар вернулся в родное село, Гуннор уже немного успокоился и решил отложить свои мстительные планы на некоторое время. Но, конечно, не потому, что простил врага, а потому, что все знали, что у Гуннора на Саре зуб. Гуннор боялся, что если он убьет Сару, все сразу догадаются, кто убийца, поэтому он решил дождаться более удобного случая. Вот вам иллюстрация старой поговорки: "Месть это блюдо, которое подают холодным", прервал свой перевод фон Шторн, но Загорский только досадливо махнул рукой: "Дальше, дальше". Когда барон собрался на раскопки, и ему потребовались люди, Гуннар сделал вид, будто он забыл о своей обиде на Саара, и решил привлечь его к делу. Это было тем легче устроить, что хозяйство Саара пришло к тому времени в упадок, и он очень нуждался в деньгах. Гуннор рассчитывал убить врага вдали от дома и обставить его исчезновение как бегство. Тогда бы Саара не стали искать сразу, ну а после возвращения экспедиции на родину искать его было бы поздно. Пропал и пропал. И Саар ничего не заподозрил. Поднял бровь загорский. Гуннор покривил рот. Может быть, и заподозрил что-то, перевел фон Шторм. Но деваться ему все равно было некуда. Почти даво как скот его пал, а урожай потравили, деньги ему нужны были просто по зарез. А, кстати, сказал Загорский что-то, сообразив: "Не ты ли потравил его урожай и устроил падёж скота?" Великан только издевательски улыбнулся в ответ. Нестор Васильевич слегка нахмурился и продолжил допрос. Прибыв вместе с бароном и всей командой на место раскопок, Гуннер и Тут решил действовать не сразу. Он хотел подгадать к тому моменту, когда экспедиция соберется домой и за пару дней до отъезда убить Сара. И это тебе удалось, Гунноки внул. Он хотел оглушить Сара и утопить в озере. Даже если бы тело нашли, все это выглядело бы как несчастный случай. Однако с самого начала все пошло не так, как он рассчитывал. Сар здоровый парень, умирать по всей видимости не хотел и стал бешено сопротивляться. У них вышла драка. Во время которой Гунур просто прирезал врага ножом, как свинью. После этого он затопил тело в озере, а хозяину сказал, что они вдвоём с Саром якобы ездили на станцию, где Сар получил телеграмму, что у него тяжело заболела мать, и он был вынужден срочно ехать домой. И вы поверили в эту сказку? спросил Загорский, глядя на барона. Тот пожал плечами. Конечно, его немного удивило, что Сар не сказал ему этого сам, но он решил, что работник очень торопился и потому просил передать все через Гуннара. Ну что ж, сказал Нестор Васильевич задумчиво. Картину дальнейших событий восстановить не трудно. План Гуннара почти удался, но лишь почти. Все было бы хорошо, однако кровавленная рубашка Сара всплыла на поверхность озера. Ее обнаружили и возникло подозрение, что Саар никуда не уехал, а попросту убит. После этого в Разумихина прислали жандармского следователя из управления железных дорог. Следователь оказался хитрый и ушлый. Он узнал о плохих отношениях Саара и Гуннара. Стало ясно, что еще немного и он изобличит тубицу. Гуннару ничего не оставалось, как убить и его. Правда, в этот раз он постарался работать более аккуратно. Однако это только ухудшило ситуацию, потому что если Сар мог уехать и даже пропасть, и судьба его мало кого взволновала бы, то исчезновение жандарма дела совсем иного рода. Но во всей этой истории ясно одно: зачем Гуннар отрезал Саару голову и принёс её на раскоп? Выслушав перевод барона, рыжий великан снова заговорил. Фон Шторн смотрел на него, кивал и переводил. Узнав, что после гибели жандарма следствие продолжится, Гуннар испугался. Он понял, что кольцо вокруг него сжимается всё теснее, и тут он услышал местную легенду про жившего в озере крокодила. Это дало ему новую идею. Он решил представить всё дело так, как будто это именно крокодил съел Сара. Гуннар специально отпилил голову у трупа тупой пилой, чтобы казалось, что его терзал дикий зверь. Можно было бы, конечно, оставить голову на берегу озера, как будто её оторвал крокодил, но Гуннар побоялся, что до того, как голову обнаружат, её сожрут дикие звери. И вот тогда-то он и решил подбросить её в раскоп, как будто голову нашли на озере, а потом закопали в землю волки или шакалы. Однако сегодня ему стало известно, что господин действительно тайный советник собирается погрузиться в озеро. Гуннар испугался, что тут найдёт тело Саара исследователя и решил утопить Загорского, изобразив собой крокодила. К несчастью, его превосходительство оказался слишком сильным и сам чуть не утопил Гунера. "Хорошо", сказал Загорский. "Предположим, что э всё так и было. Тогда скажи нам, что случилось с Арво?" При этом в вопросе Гуннар заморгал глазами и посмотрел на фон Шторна. "Отвечай", нахмурился барон. Гуннар что-то пробормотал и опустил глаза в пол. Барон переспросил его. Тот отрицательно покачал головой. Он не знает, где Арва, спросил Загорский. Барон развёл руками. Нестор Васильевич посмотрел на Гунера. Отвечай только да или нет. Итак, ты убил Арву. Гунер снова покосился на барона. Тот перевёл вопрос и одобряюще кивнул. Гунер вздохнул и кивнул. Анобель перевёл фон Шторн. Загорский поморщился. Вовле, ваши господа, наверное, не человека, а какая-то гельютина. Ну хорошо, пусть тогда скажет, за что все-таки он набил Арво. Великан поглядел на Борона, как-то странно хмырнусь и произнес несколько слов. Фоншторн кивнул и повернулся к действительному статскому советнику. Арво узнал, что Гунар убийца, пришлось убить и его. И все три трупа сейчас лежат на дне озера. спросил винстру Васильич. Великан кивнул, но как-то неуверенно. Загорский прищурился, но ведь он вытащил труп Саара, чтобы отрезать ему голову. Следовательно, тот не в озере. Барон перевел вопрос. Эстонец буркнул что-то в ответ, откинулся к стене, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Фоншторн нахмурился. Действительно, статский советник попросил его перевести, что именно сказал эстонец. Барон пожал плечами и объявил, что его работник отказывается говорить и не намерен больше свидетельствовать против себя. Вот как удивился Загорский, подумать, что только он не намерен, какие однако у вас образованные работники. Странно, что он лекции по юриспруденции не читает где-нибудь в Юрьевском университете. Барон только руками развёл, вид у него был несколько смущённый. Ну хорошо, немного поразмыслив, сказал Загорский. Задайте ему последний вопрос: откуда он взял ласты? Фон Шторн не понял и переспросил. Нестор Осельче объяснил, что жабьи лапы, которые надел на себя Гуннар, называются ластами. И он хотел бы знать, откуда их взял работник барона. Только пусть не говорит, что сделал их сам. Это весьма оригинальное изобретение, которое приписывают Леонардо да Винчи. Загорский видел похожие на таити. Правда, там их делают из тростника. Насколько ему известно, в Европе о них не знают и не пользуются ими. Здесь же имеет место весьма необычное решение. Он вытащил странные резиновые лапы из-под кровати и помахал ими перед носом Гунора. Откуда они у тебя? Гунор перевёл взгляд на барона, тот ткнул в работника пальцем и что-то коротко произнёс. Гунар кивнул и пробормотал несколько неразборчивых слов. Ан говорит, что это привез сар. Перевел фон Шторн. Сар? удивился действительный статский советник. А откуда это у сара? Гунар молчал. Неудачная выдумка, с легким сожалением заметил Нестор Васильевич. Это улика и улика важная. Если мы не узнаем, откуда взялись тут ласты, придется мне продолжить расследование. И уж простите посадить и вас, барон, и всех ваших людей под замок. Три убийства это не шутка, знаете ли. Барон вздрогнул собе этих словах и заявил, что по его мнению Гуннар не врёт. Ласты действительно мог привести Сар. Он ведь служил на корабле. Уверяю вас, на русском флоте нет такого обмондирования, нахмурился Загорский. Никто не выдаёт нашим матросам ласты. Барон отвечал, что Сар был не просто матросом. Он был боевым пловцом и водолазом. Вы знали это? Ничего мне не сказали? Укоризненно проговорил Загорский. Я не знал, что это. Может быть, вам полезно? Пожал плечами фон Шторм. Нестор Васильевич отвечал, что ему полезно все, что может иметь хоть какое-то отношение к делу. Троечным все это уже не важно. Они нашли убийцу. Тот сделал чисто сердечное признание. Осталось только вытащить из озера тела. Однако этим они займутся чуть позже. Гунор заявил, что привязал к телам камни и отправил покойников на самое дно. Он Загорский пытался добраться до дна, но без специального снаряжения это невозможно. Следовательно, придётся выписать водолазов, пусть обыщут озеро. Анис с Гонзалесом поедут на станцию, отвезут Гунора в жандармское отделение. Но всё-таки лучше держать убийцу в специально предназначенном для этого помещении. Время позднее, так что, скорее всего, в деревню они сегодня не вернутся, а переночуют на станции. Но завтра он непременно рассчитывает увидеться и с бароном, и с Варварой Лампийной. Итак, друзья, не смею вас больше задерживать, я вынужден с вами попрощаться. Поднимаясь со стула, решительно объявил Нестор Васильевич. Проводив барышню и барона до калитки, он вернулся в дом, где Гонсалин по-прежнему охранял станцию великана. Вид у его превосходительства был самый деловитый. Руки, коротко сказал он Гунеру. Великан послушно протянул к нему руки. Действительный и статский советник самолично обмотал их верёвкой и завязал хитрому узлом. Потом взял стул и поставил его напротив истанца. А теперь, сказал он, усаживаясь лицом к лицу с пленником, теперь мы с тобой поговорим подробно, и ты мне расскажешь всё в деталях. Гонзалин удивился, если хозяин хочет допросить астонца, зачем же он отпустил барона? Но кто будет переводить? Переводчик ему не понадобится, отвечал Загорский. Он вполне способен и зияет по-русски. В глазах великана внезапно вспыхнула ненависть, но горела она недолго. Спустя несколько секунд лицо его расплылось в презрительной улыбке, а потом и вовсе сделалось лениво безразличным.